Глава 17. Ника. Ромка. Ну что ты еле тащишься, давай быстрее. Не хочу быстрее, мне холодно. Давай вернёмся. Мне тоже холодно, да. Я, наверное, глупая, не учла, где мы находимся. Очевидно, погода в этих краях меняется довольно резко. Вон как похолодало, и завьюжило, замело. Утро, а ничего в двух шагах не видно. Если дорогу занесёт окончательно, можно запросто сбиться с пути. В такой мороз это смерти подобно. Мы не можем вернуться. Я 100 раз тебе говорила об этом. Почему? Я никуда не хочу уезжать. Так надо. Наш дом не здесь. Врёшь ты всё. Ты просто не хочешь. Останавливаюсь, выдыхаю, сжав свободную руку в кулак. В другой чемодан Снег больно бьёт по лицу, капюшон ни черта не спасает. Одышавшись, натягиваю Ромкин шарф на нос. Пойдём, пожалуйста, не то мы здесь замёрзнем насмерть. Это никуда не годится. Да и ни в коем случае нельзя показывать детям свою беспомощность и отчаяние. Но я не могу с собой справиться. В моём голосе слёзы, много-много слёз, хотя казалось бы, за эту ночь я наплакалась до конца жизни. Ромка шмыгает носом, и слава тебе, Господи, шагает дальше. Не сильно-то ускорившись, но это лучше, чем месить снег на одном месте. Хватаю чемодан и тощусь за ним. Снег опутыселивается, окружающий густой лес, казавшийся мне таким приветливым ещё совсем недавно, сейчас нагоняет страх. Мир, как будто выцвел и утратил краски, став без всяких фильтров серо-белым. А если нам навстречу выйдет медведь? «Они здесь не водятся!» — перекрикиваю завывание в юге, я не то чтобы уверена. «А вообще зимой все медведи спят», — оживляюсь, припомнив этот замечательный факт. «Не все. Есть и медведи-шатуны. Мне папа рассказывал». «Правда?» «Да, вчера». Я висну. Потому что вчера Роман определенно не мог обсудить это с отцом, если только он не стал называть папой «Савву». колесоче мадана попадает в скрытую под снегом выбоину и стопорится я по инерции пролетаю вперёд ощущение неисприятных будто в груди что-то оборвалось может моё глупое сердце если медведь не успел накопить достаточно жира к зиме он ни за что не уснёт так и будет ходить бродить папа сказал что с этим нужно быть осторожным потому что такие медведи очень свирепые и могут напасть Вряд ли они заходят в города. Пойдём, Ром, и лучше помолчи, не то холодного воздуха нахватаешься и заболеешь. Ходят, ходят. Папа рассказывал, что однажды к нему медведь даже на веранду забрался. Мне страшно. Давай вернёмся. До деревни ближе, чем обратно, и нам лучше поторопиться, чтобы не опоздать на поезд. Но Рома, рычу я, пожалуйста, послушай меня. Так надо. Хорошо? Так надо. Не знаю, для кого я повторяю одно и то же. Может быть, для себя. Ромка глядит на меня полными слёз глазами. В них столько обиды, мамочки. Не знаю, как мы с этим справимся. Я уже вообще ничего не знаю, только то, что если мы не поторопимся, поезд уедет без нас, и весь мой план пойдёт псу под хвост. Серую хмарь пронизывает свет фар. Торможу, ромко за ручку, вжимаемся в обочину, опасаясь, что при такой видимости водитель может запросто нас не заметить, и тогда аварии не избежать. Бобик медленно приближается. Правильно, сейчас ни один дурак гонять не станет. Даже такой выезд, как мне кажется, риск. Наверное, случилось что-то срочное. Ну, или же мне непривычный Армагеддон, кажется, то, что для местных им не является и близко. К удивлению, вместо того, чтобы поехать дальше, машина останавливается. «Не слишком ли вы дерьмовую погоду выбрали для прогулок?» — усмехается Лена. И меня, возможно, самым противоестественным образом полосует ревность. Теперь-то она не упустит своего шанса. Заставляю себя улыбнуться, хотя оледеневшие мышцы лица не очень-то этому способствуют. Пожимаю плечами. Что тут сказать? «Запрыгивай!» Малой-то совсем околел. Подкину вас. Вы к Саве? Так он хрен знает где, на месторождении. Застываю на полпути. Откуда она знает? Качаю головой. Нас бы до станции. Да вы садитесь, холодно же. Потом разберёмся. Холодно, да. Запихиваю чемодан в багажник, забираюсь в тёплый салон, где меня вмиг охватывает сонливость. Ромка тоже носом клюёт. Ты и зря в такую погоду вышла. Знаешь, как легко здесь замерзнуть до смерти. Каждый год по весне кого-нибудь откапываем. Закусываю губу. Конечно, в глазах Лены я выгляжу глупой сумасбродкой. Так надо было. А Савва вообще в курсе? Нет, с губ срывается крик. И в твоих же интересах ничего ему не говорить. Каких таких интересах? усмехается. Какая же она все-таки красивая. Густая шапка вьющихся волос, яркие глаза. Да ладно, Лен, зачем эти игры? Я же понимаю, что по неволе влезла в ваши отношения. И такая меня охватывает собачья тоска, что хоть вой. Так уж по неволе стреляет глазищами, и я сдуваюсь, потому как правда состоит в том, что, будь моя воля, никому бы Саву не отдала. даже ей и плевать, что у них до меня были отношения. Вот такая я мерзкая баба. Какая теперь разница? Мы уезжаем. Асава выходит: "А в твоих планах ни сном, ни духом?" Выходит так: "Нас к станции подбрось, ладно, сверяясь с часами. Времени впритык, но на машине должна успеть". А что за спешка-то? Я слышала, вы жениться собрались. Быстро тут у вас распространяются сплетни. Лена сворачивает на одну из деревенских улец. Здесь, ближе к цивилизации, я чувствую себя спокойнее и несчастнее, чем когда-либо. Кошусь на телефон. Шуваков грозился позвонить, чтобы узнать, исполнила ли я своё обещание. Страшно пропустить вызов. Дёргаясь, касаюсь денег, которые наглым образом умыкнула у Савы, чтобы было на что вернуться домой. Хочется плакать от того, в кого я превратилась. Я разлучница, я блудница. Я обманщица жуткая, а теперь ещё и воровка. Лена тоже глядит на деньги в моих руках. Тушуюсь, краснею, как идиотка. Возвращаю свой нехитрый скарб в сумочку и вздрагиваю, потому что телефон так и звонит. Вытаскиваю трубку трясущимися руками. «Да». «Привет, Никуш». Чем парадошь? Я ненавижу его. Ненавижу. Слащавый голос, глумливые интонации. Я выполняю нашу договорённость. Надеюсь, вы выполните свою. Ты в аэропорту? Я на полпути к железнодорожной станции. А ты не торопишься, правда? Тороплюсь, сглатываю до дрожи во всём теле, боясь его рассердить. Просто мы далеко и до аэропорта тоже как-то надо добраться. Завтра. Ты должна быть здесь завтра, иначе хана твоему любовнику. Всё ясно. Да, до встречи, отключаюсь. Кто звонил? Так, один знакомый. Слушай, разве мы не должны были уже приехать? Я не думала, что станция так далеко. Угу. Придётся объехать посёлок. Неужели мне врали карты? Я же не дурочка, всё рассчитала. Поезд отходит в 12. Мы же успеем? Пфф, да конечно. Сейчас я только кое-что проверю. В каком смысле? Мы очень спешим. Я здесь участковый. Ты не знала? Сейчас сделаю одно срочное дело и вернусь. И действительно, Лена притормаживает у какого-то приземистого здания. Ромко задремал, я беспокоенно дёрзаю. Но хоть двигатель она не выключила. Тепло отходит, с кем-то разговаривая по телефону. Наверное, уже столик бронирует в ресторане или записывается на шугаринг, предвкушая жаркие ночи с Савой. Я прижимаюсь к прохладному стеклу лбом. Какие же глупости лезут мне в голову? Я как будто нарочно снова и снова прокручиваю воткнутый в моё сердце кинжал. Глаза слезятся. Эй, Резко стучит в стекло Лена. От неожиданности я пугаюсь. Чего? Пойдём, поможешь мне. И снова я сверяюсь с часами. Если так пойдёт, поезд уйдёт без нас. Торопливо выхожу. С чем помогу? Надо да, кое-что донести. Метель и не думает прекращаться, но на входе в дома успеваю разглядеть табличку, сообщающую, что здесь находится полицейский участок. Наверное, Лене что-то понадобилось в её хмм офисе. Или как это назвать? Интересно. А здесь, в глубинке, женщина участковой распространённая история. Мне это кажется необычным. В Лене вообще всё необычно. На её фоне я даже самой себе кажусь чересчур простой. Сюда, вся в невесёлых думах, захожу в какое-то странное помещение, обшарпанные стены, клятушка. Что брать-то? Ничего. Удивлённо смотрю на то, как Лена захлопывает за мной железную дверь и закрывает ту на замок. «Что ты делаешь? Задерживаю тебя». «Что? В каком смысле задерживаешь? Что это означает? Неужели Лена заодно с Шуваковым? В самом прямом. И на каком же основании ты это делаешь?» Я подхожу к решётке. «Ну, что-то мне подсказывает, что ты обокрала Саву. Сейчас изымем вещдоки». организуем очную ставку и всё такое. Лена вытягивает перед собой руку и начинает придирчиво изучать свой маникюр. Я просто поверить не могу. Я просто не могу в это поверить. Послушай, так нельзя. У меня же ребёнок. Подумай хоть о нём. Да, кстати, сейчас напою его тёплым чаем с ватрушками. В ватрушками вяжу я, вцепляясь в решётку. Ты совсем спятила? Ну вот, Ещё и оскорбление должно снова лица при исполнении. Да что вы меня все статьями пугаете!» «То это? Все!» Наконец, соизволяет поднять на меня глаза Лена. И такой у неё цепкий взгляд, что я сразу же понимаю, не отпустит она меня, пока я не выложу ей всё как есть. «Шуваков! Это он мне звонил!» «Пожалуйста, отпусти меня, если не хочешь, чтобы пострадал Сава. Ну?» «Почему ты решила, что он пострадает?» — вздёргивает бровь та. «Нет, погоди, я сначала твоего малого в тепло заведу, потом расскажешь». «А как ты собираешься объяснить ребёнку, почему его мать за решёткой?» «Скажу, что у нас игра такая». «Игра? Без сил падаю на нары. Кажется, это так называется». Те, надо заметить, выглядят довольно опрятно. Видно, обезьянник не пользуется у местных популярностью. В голове ковардак, чувство в клочья, растираю со стервнением лицо, вслушиваюсь в тишину. Та не абсолютно. Тикают древние настенные часы, что-то дзынькает, шумит чайник. Она что, и правда ромку собралась чаем поить? Не знаю, как вода, а я буквально киплю. Лена, Елена, как там тебя? Ну, чего бы слышь? Заходит приспокойненько, попивая из симпатичной чашки на ходу. Так, Ника, возьми себя в руки. Вдох-выдох, вдох-выдох. Послушай, мне надо быть и на вокзале вот прямо сейчас, иначе пересказываю всё, как было, вплоть до вчерашнего звонка Шувакова. Угу, картина ясна. Ты ещё долго будешь корчить из себя, мисс Марпл? Или, может, наконец меня выпустишь? Лена неспешно допивает чай. Не-а. Я, напротив, полагаю, тебе не мешает тут посидеть? подумать, так сказать, над своими поступками. Ты серьёзно? шепчу недоверчиво. Конечно. Может, поумнеешь. Да ты не переживай так. Сави я сообщу, где ты. Не страдать же ему из-за тебя, дурочки. В каком это смысле? Ты на что намекаешь? Я же ради него была готова на всё. А ты спросила, а оно ему надо? Такие жертвы? А ты посоветовалась с ним? Но я же Лепичу безсвязно, так будто мы с Леной вообще на разных языках говорим. Не понимаю, она же явно к Сави нервнотошна. Зачем ей меня удерживать? Ты что, правда не догоняешь, что Шивакова всё сойдёт с рук? Он же прокурор. Такой запросто может испортить Саве жизнь. Я себя не прощу, если. Ну точно, дурочка, вздыхает Лена и оборачивается на сток. Кто-то настойчиво тарабанит в окно. Отец Елисей. Ну привет. Заходи. Тя. Сижу не в силах пошевелиться. Только этого мне и не хватало. Доброе утречко или уже день? Добрый день, Ника. Сколоняюсь, как положено. Это просто рефлекс. Батюшка, как хорошо, что вы здесь. Хоть вы ей скажите, ещё чуть-чуть из глаз брызнут слёзы. Что сказать-то, дочь моя? Сбиваясь и сердито стряхивая с лица слёзы, начинаю свой рассказ по второму кругу, но меня тут же прерывают. Так, это мне давно известно. Что известно? Про ваши приключения в доме прокурора. Он этой дуречке наплел, что посадит Саву, если она не вернётся. Я бы не чётлена. Глупости-то какие? Так а я про что, хмыкает. Сава в курсе? Дк Позвонила, мчится уже сюда. Самого почекая пришлось сорвать, бедный мужик. Смотрю на происходящее, как они между собой говорят, будто меня здесь нет. Словно ничего и зря до вон не случилось, и не могу избавиться от мысли, что они явно не в себе. Зря я рассчитывала на помощь отца Елисея, а ведь он мне показался таким хорошим. В окно снова стучат. Сэм удивляется Лена. Я приехать сразу как смог. Какого чьорта у вас случилось? Вот, поймали беглянку. Хотела от Савы свалить при кармане в денежке. Чаю? Дурдом. Как есть дурдом.